глава 22. Не знаю, почему Ольга была убеждена, что основной процент себе взяли посредники, но после оглашения примерной стоимости куртки интерес к покупке резко увял. Леонид Николаевич, же напротив, заинтересовался. «Дорогая обработка?» «Очень». «Плюс сырье должно быть совершенно свежим, максимум пара часов». «Ого!» – удивился он. «Это фактически на месте надо делать». «Или иметь мастерскую прямо над проколом?» «Или иметь стазисный контейнер», — заметила Ольга. «Такого размера, чтобы туда влезли крылья-бархатницы?» Скептически хмыкнул Леонид Николаевич. «Я таких вообще не видел». «Да если бы они даже были, таскать за собой наизнанки огромный контейнер стоимостью чуть ли не в поселок — не самая хорошая идея». «Короче, цена понятна, вопросов больше не имеем. Поставщикам отстегиваете много». Я посчитал это утверждением, а не вопросом. Вообще разговор о куртке мне показался попыткой прощупать нас на предмет, откуда ингредиенты. Наверняка обсуждали этот вопрос до нашего прихода, вот и воспользовались поводом. поди размышляли, как навести разговор наизнанку, а тут я сам дал затравку. — Как вашим поставщикам удается в таком состоянии доставлять ингредиенты? — не унимался Шалеев. — Леонид Николаевич, вам не кажется, что это неуместное любопытство? — холодно спросил Олег. «Почему?» — дело наудивился тот. «Потому что официально вы покупаете сырье в совсем другом месте». «Но если нам понадобится больше, опять вас беспокоить?» «Возможно, лучше напрямую?» «Не уверен, что лучше. Я поинтересуюсь у поставщика, но вряд ли его обрадует такая возможность», — важно ответил Олег. «Но мы вам без наценки за посредничество передаем, если это вас беспокоит». Говорил он это все с видом серьезным, как будто действительно был готов отказаться от налички, пусть и не слишком большой для таких объемов. «О, нет, что вы!» — смутился Шалеев. «Цена справедливая. С неофициальных поставок она и выше бывает. Все равно мы в прибыли. Я именно за тем хочу напрямую связываться, чтобы вас не беспокоить лишний раз». И именно поэтому он такими обходными путями пытался выяснить. «Не вяжется что-то». Олегу тоже расспросы не понравились. Он скомкано попрощался, и мы уехали. «Вот ведь жук этот Леонид Николаевич!» — возмущался Олег. «Посредника ему выдай! Обнаглел в конец! В его возрасте своих иметь надо!» Он говорил, что часть поставщиков утеряна. Может, как раз неофициального и потерял. А быть зависимым от мутных типов, какими мы им кажемся, не захотел. «Может!» — недовольно ответил Олег. «Может!» После этого он замолчал, наверняка размышляя, были ли знаки внимания со стороны Ольги направлены на него, или это была попытка обаять и вывернуть все в своих интересах. Мне это было не столь важно. Если они помогут с реализацией именно нашей продукции, на остальное мне плевать. А Олегу Ольга понравилось, и такой облом. Вечером я все же занялся порчей очередной кучи заготовок для артефактов, хотя планировал сделать перерыв. Но душа затребовала деятельности — Да и грусть-тоска симбионта меня напрягала, хотелось сделать ему что-нибудь приятное, а поскольку с сидром не получилось, приходилось заходить с другой стороны, с артефакторной. Кстати, принцип я уловил, поэтому испорченных заготовок из дерева и камня было меньше, чем из металла. Но и не неиспорченные порой приходилось утилизировать тут же, такой ужас лучше никому не показывать. К сожалению, заготовки нельзя было очистить и использовать второй раз, Магия уже меняла структуру, и повернуть этот процесс вспять было невозможно. Оставалось только тренировками добиваться ровного потока, чтобы количество испорченных заготовок стремилось к нулю. Пока их было многовато, а это конкретный минус в нашем бюджете. И это я еще самые дешевые варианты заготовок выбрал. Песец следил за работой одобрительно. Под конец заявил, что его советы идут мне исключительно на пользу, и поинтересовался. Второй модуль кожевничества брать сегодня будем? Будем, согласился я сразу. Куртку заодно доделаю уже с нужными навыками. Пауза же до возможности взять другой навык с этого модуля небольшая. Дня два, прикинул писец. Посмотрим, как ляжет. Зато стихийные потом быстро пойдут. Хотя я рекомендовал бы через день брать, чтобы не перенапрягаться. Разве что после земли можно будет сразу взять прокол. Ее первую возьмем, решил я но пока спать не тянуло, а артефакторикой я наелся по уши, поэтому взял очередную банку мази и поехал в ожоговую больницу. Там сегодня должен был дежурить знакомый меня врач, которому я обещал поставлять алхимию. Открыто я проходить туда все равно не стал. Даже если бы я не боялся засветиться, прокачку ДРД никто не отменял. Вообще ДРД у меня оказалось самым быстро прокачиваемым и востребованным навыком. Сам Огоньков до сих пор благоразумно сидел в Дальграде, Ну и вот летворные веяния докатились и до Верейска. Потому что в больнице я обнаружил целителя, выполнявшего работу медбрата, потому что магия у него была заблокирована. Пришлось сыграть роль проведения и снять все ограничения с возможности исцелять. После чего я с интересом наблюдал за его работой, понимая, что в прошлый раз работал только куча энергии, в то время как целитель должен применять дар куда как филигранный. «Если найдем сейф целительского рода, там техники должны обнаружиться», — заявил Песец. «То есть в ваше время целители владели куда более серьезным набором техник? Но почему тогда в модулях мало?» «В модулях набор, так сказать, для себя и для экстренной помощи. Когда исцеляешь много и часто, поневоль придумываешь техники для более экономного использования» тем не менее волной исцеления я прошелся по всему отделению задержавшись чуть подольше в реанимации где я оставил банку с мазью светиться перед персоналом в этот раз не стал хотя дежурил сегодня действительно тот же врач который не поверил в мою маскировку под огонькова приехав домой я впитал второй модуль по кожевничеству и провалился в сон признаться в тайне я надеялся что со вторым модулем получу и возможность создавать пространственные карманы в изделиях Но, увы, этого там не было, хотя заклинания были, но в основном по изготовлению и улучшению фурнитуры и созданию слепков для подошв. Материал для подошв предполагалось делать самостоятельно, для чего в модуле были алхимические рецепты. Появилось желание попробовать хоть что-то, хотя для куртки на нынешнем этапе подходило только улучшение фурнитуры, но я ее собирался доделать до того, как браться за что-то новое. За сегодня я ее точно завершу и без того уже изготовление затянулось. Но планы пришлось подкорректировать, потому что когда я прошел после разминки на кухню, там уже сидел Олег, который сразу же предложил. «Илья, а если нам сегодня поехать наизнанку часа на два?» «Хочешь пол начать делать?» «Пол? А, нет. Я предлагаю проехаться подальше час-полтора в одну сторону, чтобы потихоньку составлять карту. Может, еще один выход найдем?» «Где-нибудь в нормальном месте, не на территории чужой усадьбы». «Мало ли, для чего пригодится». «Агентство быстрых перевозок, песцовая компания?» «Я так далеко не заглядываю. Рассматриваю с точки зрения безопасности». «Хотя идея с агентством мне понравилась». «Выкупаем землю под всеми найденными выходами и ставим отделение», размечтался Олег. «Но пока предлагаю просто надолго пойти наизнанку». «Можно вообще до обеда», — прикинул я. «Только ты телефон на автоответчик поставь, мол, сплю и не хочу никого видеть». «Что-то мне подсказывает, что Алка больше не будет звонить и интересоваться твоим самочувствием», — хохотнул он. «Но предложение принимаю. Мне не только она звонит с бухты барахты». В результате мы запланировали поездку на 4 часа, причем направление выбрали в сторону домика как наиболее перспективное и останавливаться только в случае нахождения металла изнанки или место для очередного прокола. Переход уже казался рутиной, что не мешало мне в точности каждый раз проверять место выхода на предмет опасностей. В этот раз нас никто не ждал, так что удалось спокойно достать машину древних и отправиться дальше. В домик мы не заходили, хотя Олег отметил, что деревья чувствуют себя хорошо и не похоже, чтобы им что-то мешало расти. Зимы, как таковой, на наизнанке не бывает, хотя температура понижается, но не до минусов, так что выживут как-нибудь. «Заниматься этим садом тоже нужно». Авторитетно сказал писец, нагло влезая в мои размышления. «Фруктов на изнанке выращивается мало, но они имеют свою изюминку». Садом у нас Олег занимается. Сразу расставил я точки над «и», хотя Олега мне было сложно представить невозмутимо подстригающим кустики наизнанке. Тут же вокруг домика даже забора нет. Любой может прийти, прилететь или даже приползти и все вытоптать. Так наверняка дядя и скажет, оправдывая свое нежелание заниматься изнаночным садоводством, по которому у нас все равно нет никакой информации. Вскоре мы уперлись в горную гряду, пришлось ехать параллельно ей. Поиск проколов ничего не давал, зато поиск металла изнанки то и дело указывал на новые капли. Приходилось останавливаться, вылезать и собирать крошечные шарики, которые уже не перекатывались в контейнере, а пересыпались, что радовало хомячью душу песца. Горная гряда понижалась, но не настолько, чтобы через нее можно было переехать. Идею Олега перейти ножками и вызвать транспорт на другой стороне я пока отмел, потому что горы казались пооживленнее, чем долина, и лезть на них вдвоем не стоило, разве что под невидимостью. Рисковать дяде не хотелось. У него нет инстинктов бойца, он привык к спокойной, расслабленной жизни. Горная гряда резко разрезалась рекой, которой мы в конце концов выехали и вдоль берега которой решили вернуться. Я только маяк поставил, чтобы в следующий раз точно к нему ехать, ни на что не отвлекаясь. На обратном пути мы останавливались только один раз, когда я заметил Нимфею. Но ну и заодно вытащили еще одного осетреца и пару угрей. А то осталось еще много неопробованных рецептов, а в том стазисном ларе, что на кухне, уже есть свободное место». После этого мы уже нигде не задерживались, поэтому уложились в три часа. Ехать в другую сторону смысла не было, и Олег с тяжелым вздохом предложил отложить дорогу туда до следующих выходных. Ну, хоть одну сторону осмотрели. Бодро сказал он при выходе и сразу цапнул телефон. О, Вовка звонил. Просит перезвонить. Он тут же набрал номер дяди Володи и заговорил уже с ним. «Привет, Вов, что случилось?» «Да ты что! Горе-то какое!» В его словах мне послышалась издевка, и я понял, что речь сейчас идет о Владике и его проблемах с силой. «Так, так... А от меня что ты хочешь? Думаешь, поможет?» «Вот что, Вов, давай-ка мы встретимся, скажем, через полчасика в одном интересном баре и поговорим. Ладушки?» «Адрес я сейчас брошу. Ты, главное, не переживай. Все не так плохо, как тебе кажется». Закончил он разговор бодро, но после того, как отключился, добавил... «Все гораздо хуже, чем ты думаешь». Тем временем я сбросил свою рыбную добычу в ларь и поинтересовался. «Дядя Володя Верейский?» «Именно. А знаешь, зачем он сюда приехал?» «Зачем? Знаю. Из-за Владика. А вот кому? Понятия не имею. Потому что не могу всерьез рассматривать вариант, что тетя Алла рассказала ему правду, и он приехал просить меня вернуть пиявку». Алла выдала ему порцию очередной лжи и сказала, что проблему Владика может решить Живетьев который ей отказался помогать. Но она уверена, что если о том же попросит Вовка и что-то пообещает, то княжский целитель пойдет в Югеном навстречу и поможет бедному мальчику. А тебе он звонил, чтобы я переговорил с Лихолетовым и нашел подход к Живетеву. Короче, предлагаю следующее. Снять с Вовки блок, если он есть, и рассказать часть правды. Осторожно рассказать, чтобы не выдать лишнего. Я уже понял по месту встречи. Именно. Вовке не следует знать, что снял ты. Будем придерживаться легенды. И да, возьми с собой справку о количестве кругов, иначе он может не поверить. Собрались мы быстро и выехали сразу. Но все равно в баре оказались позже дядя Володя. Выглядел родственник осунувшимся от свалившихся проблем, так что я даже до сканирования запустил целительскую волну, просто чтобы жизненный тонус поднять. Странное место ты предложил для встречи. Осуждающе сказал дядя Володя. Столик удалось с трудом найти, но сам бар производит впечатление заведения низкого пошиба. Не нашего уровня. И ассортимент здесь, прямо скажем, не особо. Здесь даже поесть нечего, только выпить. Пили здесь действительно много. Как будто каждый сидящий в зале подозревал у себя тайный блок на что-то и экспериментировал с методом его снятия через перебор вариантов спиртного. Олег изобретать ничего не стал, заказал то же, что пил и в прошлый раз, а уже потом перевел внимание на брата. «Ты не представляешь, насколько ты ошибаешься». Загадочно улыбнулся он. Это место недавно стало очень знаменито. Он бросил на меня вопросительный взгляд, я спохватился и, наконец, просканировал дядю Володю. Блок обнаружился сразу, но больше ничего криминального я не нашел, ни клятв, ни маскирующих заклятий, ни еще чего-то подозрительного, что я пока не смог бы определить. Поэтому я аккуратно ткнул в ключевой узел блока, после чего тот развалился, не оставив ни малейшего следа а я удовлетворенно кивнул, отвечая сразу на два невысказанных вопроса и о наличии, и о снятии. «И чем же она так знаменита?» скептически спросил дядя Володя. «Тем, что после его посещения к людям возвращаются утраченные возможности». «Например». С тем же скепсисом поинтересовался дядя Володя. «Например, ты же помнишь нашу общую проблему?» «Так вот, у меня ее теперь нет». «Врешь же», — расстроенно сказал дядя Володя. Алла, кому меня только не возила, вердикт был один, неизлечимо. А ты не допускаешь, что ей это было попросту невыгодно. Более того, что она все эти блоки влепила сама. Официант принес заказ и принялся расставлять тарелки, бутылки и рюмки. Мне традиционно достался графин с соком, потому что назад машину поведу я. Олег, не начинай петь эту музыку. Ее давно уже никто не слушает. Возмутился дядя Володя после ухода официанта. «Целители, такое не делают, это сказки!» «Сказки? Тогда как ты объяснишь, что у твоего сына сила упала до трех кругов после того, как у Ильи она выросла до четырнадцати?» «Олег, если ты продолжишь в том же духе, я уйду», — поморщился дядя Володя. «Я знаю, что ты ненавидишь Аллу, но надо же и меру знать. У Ильи не может быть такого уровня с его родителями». Я молча протянул ему справку. Дядя Володя вчитался и залпом прокинул в себя рюмку. «Быть такого не может». «Не может же?» «Может. Добил его я. Дело в том, что мой настоящий отец Шелагин. Живеть его вынужденно это признала и сообщила княжеской семье. Тетя Алла об этом в курсе самого моего рождения. Кто-то должен был поставить маскирующее плетение, чтобы родство не увидел Зимин». «Тогда получается». Он выпил еще одну рюмку, напрочь игнорируя закуски. «Именно. Подхватила его мысль Олег». Твой сын пользовался силой Ильи, благодаря Алкиным шаловливым ручонкам. Поэтому решить вопрос с возвратом силы Владислава можно, только забрав часть силы у кого-нибудь из родственников. Ты для этого подходишь мало, Илья теперь на виду, остается только отец. Ты готов им пожертвовать ради сына? Или он сам готов будет пожертвовать своей силой, чтобы вернуть силу наследнику? «Но другого-то у нас нет», — убито сказал дядя Володя, — «и быть не может». Горе он пытался залить очередной порции спиртного. «Может, Вов. У тебя могут родиться нормальные дети от нормальной женщины, потому что твои проблемы наведены Алкой. Вспомни, после чего они возникли. Когда ты заговорил о разводе. У меня их уже нет, могу поклясться тебе всем, чем скажешь. А пропали они аккурат после посещения этого бара, в котором к Огонькову вернулась заблокированная сила. Если ты, конечно, слышал про это». Дядя Володя потер лоб и потянулся за бутылкой, оказавшейся пустой. За разговором он ее незаметно прикончил. «Я думал, это очередная байка». «Не байка, точно тебе говорю». «И не единичный случай». Олег не только заботливо подсунул брату очередную бутылку, но и лично наполнил ему рюмку. Потом еще одну и еще. Дядя Володя уже не говорил, а только молча и мрачно пил, точнее, напивался. «А ты не увлекаешься?» — шепнул я. «Он же наклюкается сейчас, и что мы с ним будем делать?» «Не волнуйся», — так же тихо ответил Олег. «У меня есть план сдать его Елизавете Николаевне. Привезем в поселок и попросим взять на ночевку. Мол, у нас вообще условий никаких нет. Она постоянно говорит, что нам обязана. но ну, Вот и снимем с нее долг, а Вовка убедится, что у него теперь тоже стоит». «Да с чего ты взял, что у них что-то склеится?» «Элементарно! Вовка до сих пор в нее влюблен. По уши, это видно». Более того, для него разговор о разводе — это вообще было сродни подвигу с его характером. Что касается елизавета николаевна то она с ее данными — красота плюс магическая сила плюс надежная профессия — уже десять раз могла бы выйти замуж. Видел бы ты, какие кадры к ней подкатывают. Так что все идет по плану. Прекрасный план. Скептически сказал я. Ты уверен, что что-то получится? олег пожал плечами и заботливо наполнил еще одну рюмку для брата у тебя и такого нет чем скорее мы выведем на чистую воду змеюку алку тем всем будет лучше